Отец Александр упер бороду в грудь и чуть улыбнулся. «Я рад, что ваша душа начинает подавать свой голос», — сказал он. «Желаю вам, чтобы, оглянувшись назад, вы сказали себе, стану другим». «Каким же?» «Пусть подскажет вам совесть». «Ха, совесть!» — нагло выпалил Прохор. «Что такое совесть? Что такое добро, зло? Их нет!» «Выдумка!» «Что-что? Зло-выдумка?» «Нет-нет, Прохор Петрович, вы не умничаете, пожалуйста. Вы весь во зле. Да-да-да». Пред иконами горели три лампады — желтая, синяя, красная. В сумерках они создавали успокаивающее настроение. Но Прохор, подняв взор на священников, вздрогнул — Глаза отца Александра из-под нависших бровей пронзали его блеском. Они показались Прохору глазами ламы, которую увидел Прохор когда-то в Монголии. — Александр Кузьмич, это вы? — Кажется, я. — И слушайте про мою встречу в Улян-Сутае с ламой Батисаковой. По лицу Прохора бегала тень душевной тревоги. Он переложил картуз с Будды на кресло, хотел встать и уйти. Отец Александр, откинув корпус назад, проплыл над полом, как призрак, оправил лампады. Вместо икон в переднем углу две статуи Будды и филин. Итак, о встрече с ламой рассекая сумрак своей сухощавой в черном подряснике фигурой, заговорил не то отец Александр, не то кто-то другой. Я спросил его, почему многие из ваших святых лам ведут разгульную жизнь, даже заражаются сифилисом. Лама мне ответил. — Вот, допустим, — сказал он, — что святой лама напился пьян. Вы слушаете, Прохор Петрович, — «Слушай, слушай», — ответил тот удрученным голосом. Ему вдруг захотелось выпить чайный стакан водки. «Святой Лама напился пьяный убил кого-нибудь. Убил, скажем, злодея. Вы понимаете, убил, понимаю. Лама убил женщину. Я не сказал женщину», — крикнул чей-то незнакомый Прохору голос. «Почему женщину? Я сказал, вообще убил. Прохор Петрович, что это значит?» Причем тут женщина? Глаза Прохора испугались. Стали вилять от картуза к выходной двери, от сияющих лампад к черному, как призрак подряснику. Черный подрясник, перехваченный широким, расшитым разноцветными шерстями поясом, впаялся в полумрак и застыл на месте. Меня терзает мысль об Банфисе. Робко стал выборматывать Прохор. Ну, еще о Синельге. А, впрочем, нет, впрочем, еще об одной женщине. Впрочем, да-да, звать ее Нина, да вы же ее знаете, батюшка. Но вместо отца Александра стоял полузнакомый монгольский лама. На плече его филин. По древнему буддизму, ежели желаете знать, начал косоглазый монгол, святой лама весь в созерцании. Он в жизни пассивен. По обновленному буддизму лама Батисатва, например, активен. Он рожден для спасения грешников, и какое бы преступление он ни совершил, оно не может очернить Батисатву, он выше греха. Он может убить злодея из побуждений и человеколюбия. Во-первых, вы слышите, гость? Слышу, выдохнул Прохор. Во-первых, убивая злодея, Батисатва этим самым избавляет его от дальнейшего идущего через него в мир зла. Во-вторых, Батисатва берет все грехи злодея на себя. В-третьих, он отправляет убитого им злодея прямо в рай, как претерпевшего насильственную смерть. Следовательно, убив человека, Лама проявляет акт великого человеколюбия. Ведь это же...